Хая заходит в шинок, следом за нею Исаак и Максим. «Милка, дай ей воды!» — кричит Исаак. «А то она помрет от жажды!» Милка протягивает Хае глечик с водой. Та принимается медленно пить, разливая воду. Все с нетерпением ждут, когда она напьется. Наконец Хая ставит на стол пустой глечик и обводит всех ничего не понимающим взглядом. «Что случилось?» — Чего столько внимания к моей скромной особе? Я еще не померла и не вышла замуж. — Садись, Хая, — просит Максим. Та садится. Скорик заносит трава, проходит по шинку и устраивается у плиты. Максим выходит на середину шинка. — Вот все и собрались. А теперь послушайте, что вчера произошло. — Мы и так знаем, — произносит сотник. «Ты нам лучше скажи, кто письмо украл», — говорит Харунжий. «Всему свое время», — отвечает Максим. Дед Серко дает под затыльник чуприни. «Ты не перебивай, а слушай». Все удобно размещаются за столами. Вчера русский офицер, попробовав Всевухи, проговорился, что выполняет тайную миссию. Везет секретное послание генерала-аншефа Суворова. Князю Потемкину, рассказывает Максим. Все из нас слышали это. Истинно слышали, кивает дия Камелька. После этого кто-то подсыпал всевуху, перетертую в порошок дурман траву, чтобы все быстрее охмелели, продолжает Максим. Именно поэтому всем начали казаться разные мистические картинки. Иван вдруг загорелся. — Я и пламя видел, — подтверждает кузнец. — Вот вам крест. — А у меня все руки в крови были, — вспоминает Игонькин. — Я их тер-тер. Да и мне кое-что показалось. Для человека этой дозы было достаточно, а для собаки оказалось смертельно. — Бедная псина, — кивает головой Милка. Исаак сочувственно смотрит на свою жену. Максим, зачем понадобилось нас спаивать всякой гадостью, спрашивает Крутиус. Здесь он преследовал две цели, объясняет Максим. Первое, чтобы все быстро вырубились. У спящего человека легче забрать письмо. Он бы так и сделал, но письмо я успел отдать лейтенанту Игонькину». А вторая... А вторая, чтобы все подумали, что это сделали какие-то потусторонние силы. Ведь под воздействием дурман-травы легче в них вериться. «Я видел, как Исаак подсыпал какой-то порошок в севуху», — вдруг говорит бывший солдат Скорик. Все вопросительно смотрят на хозяина постоялого двора. Исаак поднимается с места. «Сознаюсь, я всегда так делаю и не скрываю этого». Но меру я знаю. Оттого моя сивуха на всю округу славится и крепостью, и хорошим настроением. «Согласен, Исаак», — произносит Максим. «Но вчера к твоей дозе кто-то добавил свою». «Ой», — качает он головой, — «это же опасно». «Это могли сделать только три человека», — продолжает Максим, «которые имеют ключ от кладовой». «Совершенно верно. Ты, Исаак, Милка и Хая. А поскольку Хаи в это время не было, остаются вас двое». Исаак кивает. «Я и моя любимая жена Милка». «Правильно». «Это же чепуха, выходит, Максим», — ведет плечами Исаак. «Как мы могли это сделать, если все это время были у вас на виду?» Даже тогда, когда все улеглись спать, задает вопрос Максим. «Да? Ты в этом уверен, Исаак?» Исаак удивленно смотрит на Максима. Милка падает перед Исааком на колени. Прости меня, Исаак, виновата я перед тобой. Только ты заснул, я к Ивану пошла. Люблю я его, Исаак. Больше жизни своей люблю». Исаак вздыхает. «Я знаю про это, Милка. Что делать, если я могу тебя только руками трогать, а о большем — лишь вспоминать?» «Так ты меня прощаешь?» — спрашивает она. И Ивана тоже», — машет он рукой. «Куда катится мир?» — возмущается одноглазая старуха. «Иван подтвердил ее слова», — говорит Максим. «Милка не могла забрать письмо Исаак». «Выходит, Максим, что остаюсь только я?» Удивленно смотрит на всех хозяин постоялого двора. «Выходит, но я же спал, а вот этого никто не видел». Повисает пауза, все смотрят то на Исаака, то на Максима. «Я задался одним вопросом, когда подумал, что это мог совершить ты, Исаак», сообщает Максим. «Каким?» «Где ты прячешь свои деньги?» «Какие деньги?» — машет руками Исаак. «О чем ты говоришь?» «Ведь ты не бедный человек, Исаак. В кладовой я такого места не нашел. А вот в твоей комнате за шкафом такая комната есть. И знаешь, что я в ней нашел?» Максим кладет перед ним на стол черные перчатки и черную маску. Исаак удивленно смотрит на вещи. Это не мое. правильный Исаак, соглашается Максим. Это не твое. Если б это сделал ты, ты бы не хранил черные перчатки и маску вместе с деньгами. Это тебе подкинули, чтобы пустить меня по ложному следу. Не томи, Максим, просит Чуприна. Говори, кто это? Максим поворачивается к Хае. Хае, проверь ключ от кладовки на месте?» Та проверяет свою связку ключей. «Его нет». «Потеряла?» — недоволен Исаак. «Нет». «Его вытащил». Максим делает паузу. Все слушают его, затаив дыхание. «Скорик». Все удивленно смотрят на бывшего солдата. «Скорик» от неожиданности роняет полено, которое с грохотом валится на пол. Когда нужно было обработать рану Дьяку амелька сообщает Максим, и я попросил немного сивухи, то Скорик, не задумываясь, открыл кладовку ключом. Скорик срывается с места, пытаясь сбежать, но его хватают сотник Крутиус и Харунжичу Чуприна. Усаживают его в центре шинка на табурет. «Когда он понял, что я догадался о том, что он не воевал», решил меня убить, но ранил господина офицера». Скорик затравленно смотрит на всех. «Конечно, на беглого каторжника все можно свалить. Только не я это, вот вам крест». Скорик крестится, Крутиус с сомнением смотрит на Максима. «Ты не ошибаешься, Максим?» «А еще убийца, когда лопату в руках держал, через перчатки занозу в ладонь загнал», — говорит Максим. «До крови. Можете проверить». Максим показывает дырку в перчатке черного человека. «Покажи руки, Скорик», — требует Крутиус. Скорик нехотя показывает руки в руке, рана от занозы. «Это я, когда дрова в дом заносил, поранился», — оправдывается он. «Тогда давайте посмотрим, что у него в карманах», — предлагает Максим. Чуприна вынимает на стол из карманов Скорика курительную трубку, две серебряные монеты и ключ. Исаак показывает на ключ. «Вот, ключ от моей кладовки». «А где же письмо?» — разочарованно спрашивает Игонькин. «У него больше ничего нет», — разводит руки в стороны Чуприна. Все с надеждой смотрят на Максима. А письмо он забрал у лейтенанта Игонькина утром, когда тот спал после бурной ночи. Я сначала не обратил внимания на то, что утром он выходил из синовала. Скорик скорбно опускается на колени. «Пощадите, я отдам письмо». «Скажи, Скорик, зачем ты это сделал?» — задает вопрос Иван. «Да он и не скорик вовсе Иван», — говорит Максим. «А кто?» «Турецкий лазутчик, который специально здесь остался, чтобы следить за передвижениями русской армии. А ты ему помог». Живя на хуторе, который находится в центре дорог, ему это было нетрудно делать. Каждую ночь он одевался в черную одежду и ходил на разведку потом писал записки и передавал за вознаграждение в штаб Гассана Паши. — Каким образом, — интересуется Крутиус, — он же все время здесь был. — Идемте, покажу, — предлагает Максим. Он выходит во двор, все следуют за ним. Чуприна и Крутиус ведут скорика.